Глава 28. Врачи и подэкспертные. Белов любил высмеивать коммунистические порядки. Вскоре после появления в палате он выпустил рукописную газету. Он назвал её Кинерфазиш, что является перевёрнутым словом шизофреник. В газете Белов поместил ряд остроумных заметок и рисунков на злобу дня, в том числе и о присловутом замке на Фромуге. Он начал эту заметку так: Как сообщает наш собственный корреспондент из Тель-Авива, во время обхода врачей газета лежала развернутой на койке Белова. Обход, как всегда, возглавлял начальник 4-го отделения. Маленький жирный доктор тюремных наук профессор Данила Романович Лунц, он же полковник КГБ. За ним шла свита врачей. Две женщины, одна из которых, по слухам, была родственницей Держинского, И молодой человек Альберт Александрович, которого я прозвал Сопляком. Мы встали при входе уремного начальства, и Лунс каждого спросила о самочувствии. Подойдя в свою очередь к койке Белова, Лунс невозмутимо посмотрел его газету и молча положил на место. То же самое проделали обе женщины. Один Сопляк, с нетерпением желавший выслужиться, прошипел Белову: "Вы антисоветчик? Вы мне пальстили?" Просто ответил Юрий: Выдержав подобающее время, меня наконец вызвали к врачу на беседу. Моим лечащим врачом оказался тот самый Сопляк, глупость которого я заметил сразу, как в первый раз его увидел. Видимо, чей-то протеже, молодой человек по блату попал в медицинский институт, а оттуда также по блату в научно-исследовательский институт имени Сербского. Он был совершенно обделён умом от природы, и если бы ему не посчастливилось родиться в Советском Союзе, где другие качества ценятся больше, чем ум, то от интеллектуальной деятельности ему пришлось бы отказаться. Возможно, он смог бы работать продавцом в комиссионной лавке или каким-нибудь агентом по сбыту пылесосов и этим приносить пользу. В медицине же, тем более в психиатрии, он просто паразитировал на теле народа, как паразитирует вошь на теле человека. По своим моральным качествам остальные врачи были не лучше соплека. Однако они были умны и вызывали у меня ненависть, тогда как Сопляк вызывал только презрение. В первый же свой приём Сопляк начал совершенно откровенно искать у меня хоть какой-нибудь объективный признак, пригодный для обвинения в сумасшествии. Он спросил, хорошо ли я сплю. Потом спросил, всю ли жизнь у меня был хороший сон и не помню ли я случая, когда он был плохой. Не болит ли у меня голова? Не кажется ли мне что-нибудь? Получив на все вопросы отрицательные ответы, он задумался, а потом глубокомысленно заявил: "Точно так же, как вызванный к доске, но не приготовившийся дома уроков, не успевающий ученик тычет указкой в карту наугад, надеясь на то, что кривая вывезет. Тогда вам надо сделать рентген черепа". И "Это ещё зачем?" изумился я. "Чтобы посмотреть, нет ли у вас каких-нибудь шрамов на черепе, свидетельствующих о полученных ударах и ушибах". Смотрите, если хотите. А рентген головы делать не дам. Меня за короткий срок, что я в тюрьме, облучали рентгеновскими лучами уже несколько раз. Облучать больше одного раза в год вредно для здоровья, возразил я. Больше сопляк меня не вызывал. Анализами тоже не докучали. Хотя время тянулось очень медленно, тем не менее, наконец наступил день, когда исполнился месяц моего пребывания на экспертизе. Окрылённый словами заведующего Херсонской экспертизой, я был уверен, что институт сербского также признает меня здоровым. Какой им смысл прятать меня, ещё не совершившего ничего особенного против советской власти, в сумасшедший дом, подобно крупным и известным на западе антисоветчикам, говорил я Белову. Меня никто не знает сейчас. А такая сверхъестественная мера наказания сделала бы меня широко известным. Белов без энтузиазма соглашался с моими доводами и говорил, что допускает в виде исключения, что меня признают здоровым. Перед комиссией мне сделали некоторые анализы крови и мочи. Также записали биотоки мозга. В кабинет записи биотоков мозга меня повела молодая девушка, однако надзиратель шёл сзади на расстоянии 15-20 шагов. Я заметил, что перед тем, как мне предстояло пройти по коридору, Все больные, гулявшие до того, были водворены в палаты, а двери плотно закрыты. Не трудно догадаться, для чего это делалось, чтобы никто из уголовников не видел политического. Не видел и нет часто считаются синонимами. Есть в институте Сербского политические? Спросит у кого-нибудь из бывших там уголовников. Никогда не видел, ответит тот. Значит, их там и нет, интерпретирует этот ответ по-своему какой-нибудь политический босс. Многие нескушённые люди, в том числе и иностранцы, этому поверят. На аппаратуре записи биотоков мозга я увидел французское клеймо и мысленно обругал Францию за политическую проституцию. Уже в который раз. В кабинете девушка дала мне какую-то таблетку и велела её проглотить. Я, конечно же, её не проглотил, а незаметно выплюнул. Затем девушка укрепила на моей голове, руках и ногах множество электрических контактов с помощью присосок. Потом она включила аппаратуру и велела не отрываясь смотреть на нестерпимый яркий свет, вспыхивающий перед глазами с переменной частотой, да ещё и с переменными цветами. Едва девушка отошла от меня, я отвернулся и на свет больше не смотрел. В соседней комнате два самописца долго чертили графики биотоков моего мозга. Около них суетились два-три научных работника. Потом мне предложили тесты. Это были разноцветные картинки, в основном абстрактные. Меня спрашивали, что мне напоминает каждая картинка. Ну, а теперь проверим вас по тесту, который разработан в нашем институте, с гордостью сказала женщина, очевидно соавтор этого теста. В СССР редко бывают одиночные авторы. Мне дали карточку с двумя вертикальными колонками цифр, карандаш и попросили умножить цифры и сбоку написать ответ. Женщина-соавтор сидела рядом со мной и лихорадочно щелкая секундомером замеряла время, которое требовалось на умножение цифр из первого ряда, из второго и так далее. Одновременно она записывала на бумажку эти отчеты секундомера. Естественно, последнюю пару цифр я умножал дольше, чем первую, потому что устал. Ну и что это доказывает? Ну, как вам? Понравился наш тест? Ведь вы кибернетик, а ваше мнение нам очень интересно знать. Спросила женщина, когда я кончил умножать. Тест не доработан. Как мог мягко высказал я своё мнение. Во-первых, ваша лихорадочная работа с секундомером имеет мало общего с принципами механизации процессов диагностики с помощью тестов. Во-вторых, у вас нет никакой возможности быстро проверить, правильно я произвёл умножение или нет. Это для нас не имеет значения. Обиженно ответила с автор и велела санитарке увести меня в палату. Позднее я догадался, что главным автором этого глупого теста наверняка был сам профессор Лунс. Это так на него похоже. Хотя этот тест мог быть не только глупым, но и провокационным. Не исключено, что естественное и нормальное уставние при производстве умножения врачи могли интерпретировать как психическую патологию в тех случаях, когда по политическим причинам человека следовало признать невменяемым.